8. Правило резни. Конец долга. Клятва этого момента. Ударный фрегат Лакримая. Плутон. Флот имперских кулаков снова ворвался на орбиты Плутона, когда те все еще были объяты пламенем. Кучи остывающих обломков разлетелись от мест смерти пяти спутников планеты. Корабли продолжали выходить из варпа ухтонических врат и врезались в стену обломков, которые двигались достаточно быстро, чтобы разорвать их корпуса. Распускались недолговечные звездные вспышки, когда перегружались реакторы кораблей. Из тысяч, пришедших захватить самую удаленную планету и ее врата, остались сотни, цепляясь за космос посреди пылающей тьмы. В это горнило и вонзились корабли флота Сигизмунда и начали убивать. Они пришли в форме вытянутого ромба. Самые быстрые корабли летели впереди, за ними следовали их более тяжелые братья. В большинстве сражений такое построение привело бы к гибели. Но сейчас они пришли в боевую сферу рассеянной и раненной добычи. Первыми нанесли удар три сестры злобы. На каждой из них находился один из командующих первой сферы. На Персифоне летел Фавниран и его штурмовая группа. Офелия являлась кораблем Борея, первого хромовника и заместителя Сигизмунда. Лакримая же оставалась верным боевым конем Сигизмунда с тех пор, как он принял командование над внешними защитами системы. Быстрее своих сородичей эти три корабля выбрали в качестве первой цели израненный линейный крейсер «Огненная Горгона. Его двигатели были повреждены, неисправные щиты обрушились под огнем Офелии и Персифоны. И когда он попытался навести свои батареи на убийц, Лакримая выпустила торпеды в упор. Огненная горгона превратилась во вспышку света. Три сестры пронеслись мимо ее обломков, уже обстреливая следующую жертву. За ними следовал флот имперских кулаков, безостановочно стреляя из всех орудий. Целей было достаточно, и они явились не для сражения, а для жатвы. На Лаклимае Сигизмун чувствовал раскатистый грохот орудий, в унисон с которыми бились его сердца. Он не отличался излишней эмоциональностью. Многие смотрели на него со страхом и благоговением, а некоторые считали воинственным, движимым рвением, воином-фанатиком Великого Крестового Похода. Таким он представал в глазах других, но он был просто функцией, оказавшейся нужной именно здесь и сейчас. Он появился благодаря воле обстоятельств и времени. Мальчик в кочующих лагерях, ловкий и быстрый, получавший удары от других детей, но не позволивший сломить себя, и выживавший годы после того, как его отец умер от вызванной пылью в легких лихорадках. Его снова переделали, дали силу и цель, и идеал, которому он будет следовать до конца жизни. И то, во что он был переделан, являлось оружием инструментом, формировавшим мир своим лезвием. Это стало его предназначением, и он будет следовать ему до конца всего сущего, пока лезвие не притупится и сила в руке не станет слабее воли. И подобное предназначение не требовало от него чувствовать, только идти вперед. Это воля, а не огонь, двигали его мир. Холодный огонь, связанный цепями. Даже в позоре он продолжал следовать этому, но здесь и сейчас в его душе пел аккорд, который накапливался внутри с каждой горькой защитой и жертвой. Месть Праведная и чистая наполняла Сигизмунда, пока он наблюдал, как корабли превращались в пламя и атомы. Она была холодной, обжигая, как прикосновение льда. Он активировал ВУКС-канал и посмотрел на офицера. «Сожгите их со звезд!» – произнес он. И клинок кораблей последовал его команде. В дрейфующие среди обломков корабли предателей почти вслепую выпускали торпеды. Бомбардировщики стартовали во мрак с боевых барж, ловко маневрируя в облаках измельченного металла и камней. Они обнаружили флотский авианесущий корабль Синабарб вращавшийся среди обломков своих эскортов. Его нос оторвался от основной части корпуса, но он продолжал попытки запустить двигатели. Бомбардировщики буквально вгрызлись в него, влетев в открытые ребра надстройки и выпустив полезные грузы глубоко в самый центр корабля. Мелтобомбы разрушили защиту реакторов. Плынула неконтролируемая плазма, прожигая корпус и выбрасывая языки пламени сквозь пробоины в обшивке. Некоторые суда предателей сохранили рассудок или силу для сопротивления. Пять быстроударных кораблей в черно-желтых цветах элиты храмовников проникли в сферу обломков, оставшихся от Кербера, охотясь за пары фрегатов Железных воинов. Их поджидал Гранд Крейсер Шип Настрама. В течение прошедших после предательства лет он вел собственную войну. Его экипаж и хозяева хранили верность только собственной злобе. Его реакторную сигнатуру скрывало посмертное эхо спутника, когда шип на Страму скользнул в саван астероидов и затаился. Он встретил пять ударных судов имперских кулаков в тучи десантных кораблей. Войны в полуночной броне хлынули на борт кораблей имперских кулаков. Два сумели спастись, остальные умирали дюйм за дюймом, их палубы заполнили крики павших, залы и коридоры темнели один за другим когда отключалось электричество. Немногочисленные имперские кулаки на каждом корабле сражались до конца, пока крики не сменила тишина, и окружавшая их ночь не осветилась красными глазами и насмешливыми голосами. Две дюжины фрегатов сатурнийской космической когорты углубились в пространство между Плутоном и хтоническими вратами. Они начали выпускать залпы торпед, некоторые вслепую, другие прицельно. И посреди этой резни двигались и убивали три сестры, разделившись и погружаясь в боевую сферу в поисках добычи. Они не могли задерживаться, но сейчас это было их королевством, и его правилом была резня. Хорус Оксиман слышал, как корпус трона преисподней застонал, когда корабль начал поворачивать. Пар и жидкость вырывались из труб под потолком, напряжение разрывало сварочные швы и выбивало заклепки. Пустотные щиты разрушились и снова вспыхнули, активируясь после того, как на них обрушился поток обломков от взрыва спутников. «Выбирайте и координируйте цели», – прорычал он Локс, пересекая порог телепортационной камеры. «Мы вырвем их из темноты». Трон преисподний и его флот на полной скорости преследовали отступавшие корабли имперских кулаков, когда взорвались спутники. Корабли лоялистов развернулись и по дуге направились назад к сфере самой дальней планеты. Некоторые повернулись навстречу кораблям Оксиманда, но их единственная цель состояла в том, чтобы задержать и позволить флоту Сигизмунда ударить в столпотворение вокруг Плутона. Это сработало. Это стоило имперским кулакам кораблей, которые они оставили для прикрытия, но это сработало. Плутон стал землей смерти, а штурм Оксиманда обернулся пеплом и обломками на его орбитах. Но теперь это закончится, он заставит сыновей Дорна заплатить кровью и сделает это собственноручно. «Найдите их командный корабль», – приказал он по Воксу. Вокруг него стояла на когорта ветеранов его роты и машины на потолке и полу телепортационной камеры начали испускать дуги света. Найдите Сигизмунда! Катящийся шторм огня обрушился на Лакримаю, когда она обогнула почти выведенный из строя военный корабль. У ее ауспика не было времени обнаружить источник залпа, прежде чем рухнули щиты. Гравитационные снаряды врезались в ее борта, сминая и выкручивая броню волнами сдвигающейся силы. Импульс плазмы в 100 метров диаметром поразил двигатели и превратил половину из них в газ и шла. Она завращалась. Пламя и железо заполнили вакуум вокруг нее размытым пятном. На ее мостике Сигизмунд чувствовал, как взрывы сотрясли палубу. Красный свет мигал в воздухе. Экипаж реагировал и выкрикивал приказы, пока стонал корпус. Батареи с 9 по 15 потеряны, сила тяги на уровне 35%, стабилизация корпуса потеряна. Уступный генератор отключается! Мы без щитов! Лорд! Позвал офицер связи. Мужчина вцепился в край пульта управления. Лампы аварийной сигнализации окрашивали его лицо красным светом. Лорд! «Приближается вражеский корабль! Быстро! Тип неизвестен, но он большой! Они запускают штурмовое судно!» «Включить главную тревогу по всему кораблю!» – сказал Сигизмон. «Приготовиться к отражению абордажа!» «Эфирный скачок!» Крик раздался за секунду перед тем, как тонкий луч света закружился в воздухе над командной платформой. Отделение рассредоточенных по мостику хромовников побежало к платформе. Сигизмунд успел поднять меч, когда свет и тень поменялись местами, а течение времени сбилось. Вспыхнул протянувшийся от палубы до потолка пульсирующий столб молнии. Внутри света стояли фигуры, гигантские фигуры металла и смерти. Затем свет исчез, и во внезапно наступившей темноте раздался грохот выстрелов, когда сыны Хоруса открыли огонь. Сигизмунд уже двигался вперед, меч сиял, слова старой клятвы звучали на губах. Лезвие клинка рассекло горло первого из сыновей Хоруса даже раньше, чем исчезла вспышка телепортации. Он был среди них, рубил и рубил, убивая каждому ударом, пока выстрелы и клинки тянулись к нему. А тем временем Лакримая погибала, истекая кровью в пустоту, пока рой штурмовых таранов и когтей врезался в ее борта. Огонь и шум убийства заполнили мостик Кремаи. Воины в броне цвета морской волны рассредоточились, стреляя на ходу. Измельченная плоть и кровь взлетали в воздух, когда болты вырывались среди экипажа и сервиторов. Сигизмунд видел, как погибли немногочисленные хромовники, которые были с ним на борту, расстрелянные поодиночке подавляющими очередями огня и добитые клинками. Такая же судьба ждала и его, если он покорится ей. Секунды исчезли, мир свелся к удару двойных сердец, уменьшился до лезвия, острия и движения меча. Теперь они окружали его со всех сторон. Доспехи цвета морской волны, опускавшие клинки и стволы оружия, повернувшиеся и смотревшие на него пустыми глазами потерянного незнакомца. Слишком много, слишком близко, слишком быстро. Затем он увидел Аксиманда, стоявшего за смертоносным вихрем своей войн. Его оскаленный бронзовый шлем с красным гребнем и двуручный меч в ножнах за спиной. На его плече под красным глазом Хоруса располагался черно-серебристый полумесяц. Тяжесть меча в руке Сигизмунда, казалось, исчезла. Цепи упали. Все закончится здесь. Все годы войны закончатся здесь. Смерть. Одинокий и позабытый. Он видел все. тыпной топор опускается перерубить его руку с мечом. Удар меча. Траектории болтов, которые искромсают его ноги. Дальше и дальше вращавшаяся истина клинков, пишущих слова смерти. Он читал все и видел, что этот клубок невозможно распутать. Смерть. Один среди звезд, а не рядом с отцом. Киллер ошиблась. Смерть и неудача. Он умрет здесь. Осознание пронзило его и, возможно, впервые за всю жизнь он почувствовал покой. Но я умру не один. Его меч встретил цепной топор клинком к клинку. Искры и молнии пронзительно засвистели в воздухе. Он разрубил лезвие топора. Меч задрожал в его пальцах, когда цепные зубья разлетались во все стороны. Он усилил давление и рассек сверху грудь замахнувшегося топором воина. У предателя не было времени упасть. Сивизмунд навалился всем телом вперед, опуская меч и разрубая воина до пояса. Силовой меч пронзил пространство, где Сигизмунд находился мгновение назад. Силовое поле раскололо броню над его ребрами. Он ответил новому нападавшему ударом локтем в лицо. Болты взрывались на палубе и в воздухе вокруг него, но он уже двигался вперед, широким взмахом отрубив ноги воину с силовым мечом в тот момент, когда его товарищ рухнул на палубу в потоке кишечной жидкости и крови. Это не было фехтованием в дуэльных клетках. Это было тем, что Карн из 12 называл Правдой битву: пронзать, рубить, ломать. Убийство без паузы или остановки, пока кровь окрашивала мир. И все же здесь присутствовал ритм. Ужасная и чистая дробь в столкновении клинков и грохоти оружия, приливе мышц и крови. Это все было вокруг него и внутри него. Последнее, прибежище его души, которое он вырезал сам, удар за ударом. Цены Хоруса были хороши, закаленные боями и выбранные за мастерство и ярость. Они были убийцами все до одного, но они подались назад. Построение и шеренги для стрельбы деформировались, когда они пытались направить свои болтеры и клинки на лорда храмовников. Сигизмунд врубился в их ряды, каждое движение его меча было ударом, он почти не замечал их массу, взгляд закрепился на Хорусе Аксиманья посреди толпы воинов. Выпад клинка, расколовший броню, шаги, толкавшие его вперед мимо рубящих ударов врагов, все исчезло, оставив путь только к этому врагу, он умрет здесь. Сигизмунд знал это, единственный выбор оставался в том, как именно. «Одинокий и позабытый», – раздался призрачный голос Эуфратии Он подставил плечо под вытянутый вниз топор, почувствовал, как наплечник треснул от силы атаки и ответил рубящим ударом. новая кровь брызнула в воздух, еще одно тело упало, еще один шаг вперед, Аксиман теперь двигался к нему. Он достал клинок из ножен и активировал силовое поле. Болт взорвался на поврежденном наплечнике. Пирамид разрушился, боль пронзила Сигизмунда и его следующий рассекающий удар не достиг цели. Он прервал неудачную атаку и успел поднять меч, останавливая покачнувшуюся откуда-то из-за пределов зрения булаву. Затем из толпы мелькнул еще один широкий удар. Раскалывая броню на уровне талии, цепной меч выбил искры, вгрызаясь в руку, кромсая броню от запястья до предплечья. Кровь! Теперь он ее почувствовал. аксимант неторопливо приближался. Меч в его руке был шириной с плечи смертного, с клинком палача. Сигизмунд отвел очередной удар и рассек мечом горло под бронзовой лицевой пластиной. Оглушительный грохот и взрыв в боку. Бой! Мир разлетелся на белые осколки, он больше не передвигался вперед, и вокруг была только толпа в зеленых доспехах. Удары и рех. Оксиманд был уже близко. Красный плащ не спадал с его плеч. Красные линзы глаз смотрели с гротескной клыкастой лицевой панели. Демонический король явился с последним даром к покалеченному врагу. Иди ко мне, выдохнул Сигизмунд. Столбы света вспыхнули в воздухе посреди палубы, Прокатились взрывные волны. Пойманные в ослепительном сиянии, сыны Хоруса превратились в тени, прежде чем исчезнуть. На их месте стояли фигуры в желтой броне. Сигизмунд увидел очертания сомкнутых в защитные круги абордажных щитов. Болтеры открыли огонь и звуки взрывов сменили исчезающий гром телепортации. Легионеры-предатели падали сбитые с ног попаданиями. Круги имперских кулаков распались и собрались вместе. Щиты сцепились в одну стену. Сигизмунд увидел выжженную эмблему двойных топоров. Черную на желтом фоне. И ранно в центре атакующего строя. Они стреляли, наступая сквозь амбразуры в высоких щитах. Это было жестокое совершенство, словно разрушающий череп идеальный удар топора. И когда Сигизмунд выпрямился и его собственный клинок разрубил окружавших его врагов, он услышал, как стена щитов врезалась в сыновей поруса. Масса воинов в доспехах цвета морской волны подалась назад, но они не были ни людьми, ни новорожденными космическими десантниками. Они были 16-м легионом как и раньше, воинами, кровью и смертью, заслужившими высокое место, с которого пали. Они перегруппировались, встречая стену щитов имперских кулаков. Раздались выстрелы. Потоки плазмы и мелто ударили в единственный щит и испарили и сам щит, и державшего его войн. Рассеявшиеся сыны Хоруса построились узким клинком, чтобы пробить брешь в стене щитов, прежде чем этот промежуток закроется. Над головами имперских кулаков проревел приказ, отозвавшись эхом Вокса. «Открыться!» – прокричал Ран. Стена разошлась. Между щитами появились широкие промежутки. Войны в желтом и черном цветах атаковали в открывшиеся проходы. Эмалированные лавровые венки венчали их шлемы, а мечи в руках светились синим огнем. Впереди бежал Борей. Белый табор первого лейтенанта покрывал кровь и ожоги. Хромовники врезались в сыновей Хоруса, когда стена щитов сомкнулась позади них. Казалось, словно молния ударила впереди приближавшегося грозового шторма. Мостик внезапно превратился в толчею тел и оружие, скрежетавших друг от друга, как окровавленные зубы. Силовое оружие рассекало плоть и броню, и палуба стала вихрем из рубящих и режущих и дробящих ударов. Ригизмунд увидел, как Борей пронзил мечом воина в доспехе цвета морской волны и выпустил половины обоймы в лицо другого, прежде чем стряхнуть ногой труп с клинка и встретить опускавшийся удар цепной глефы. В следующее мгновение боя челюсть битвы сомкнулась вокруг Борея. Сигизмунд прорубался сквозь волну. Он чувствовал, как раны сворачивались под броней. Повсюду вокруг него были воины в зеленом и бронзовых цветах. Еще одна линия боли прочертила его ребра, когда удар сзади стегнул по боку. Он поменял захват меча и нанес выпад под локтем. Он почувствовал, что попал и рванул меч назад, поворачивая и поднимая клинок, разрубив воины перед собой от паха до плеча. Он сделал еще один шаг и остановился. Пальцы левой руки не могли сжать рукоять меча. Что-то было в его боку, что-то застревшее в ребрах, что-то посылавшее волны боли в его нервы. «Лорд!» Он услышал крик совсем рядом, но приглушенный грохотом стрельбы и лязгом сталкивающихся клинков. Он ощутил привкус железа во рту, сражение расступилось перед ним. Левая рука онемела, силы вытекали на палубу красными каплями. К нему приближался Хорус Оксимант. Маленький Хорус не стал произносить речи или позерствовать перед убийством. Подобные ошибки совершали меньшие войны, полагавшие, что презрение вело к победе. Оксиманд просто атаковал и взмахнул огромным широким мечом в смертельном ударе. Сигизмунд отступил, но за первым рассекающим ударом Аксиманда последовал второй и третий. Сигизмунд парировал последний одной рукой и почувствовал, как от силы удара порвались мышцы в правом плече. Маленький Хорус продолжал наступать, атакуя все быстрее и быстрее. Сигизмунд контратаковал, но попал только в воздух. Аксиманд был свежим, а Сигизмунд чувствовал, как его мир сужается за границы окружающей битвы. Наступил момент, когда сыны Хоруса отошли от своего лорда, оставив ослабевшую добычу зубам Альфа-Волка. Сигизмунд прочитал следующую рассекающую атаку Оксиманда и мощно контратаковал обратным ударом в голову. Оксиманд встретил удар и два меча заскорежетали друг об друга. Фонтан Искор вырывался из столкнувшихся силовых полей. Маленький Хорус толкал клинок вперед. Сигизмунд отскочил, расцепив клинки, но Оксиманд почувствовал, что давление ослабло и нанес новый удар. Сигизмунд вскинул меч, но парирование так и не произошло. Длинный клинок обрушил меч маленького Хоруса вниз. Борей всем весом врезался в Оксиманда, когда лорд сынов Хоруса снова поднял оружие и повернулся встретить нового противника. Бори ударил рукоятью меча по правой глазной линзе шлема Оксиманда. Красный кристалл треснул. Борей бил снова и снова, не давая Оксиманду пространства для удара. Броня, цемялась. кровь хлынула из-под разорванного керамита. Борей отступил на шаг и поднял меч для рубящего удара. Он был отлично рассчитан, являясь результатом опыта, тренировок и уроков 10 тысяч полей битв. И еще он был ошибкой. Ему было не суждено попасть в цель. Не потому, что Борей допустил неточность в технике, а потому, что противник, с которым он сражался, был лордом предателей, сыном Форуса, обученным магистром войны как до, так и после нападения. Оксимант изловчился и впечатал лицевую панель в Борее прежде, чем Хромовник успел нанести удар. Сигизмунд видел, как Борей покачнулся, а затем толчая битвы скрыла его из вида. Сигизмунд рванулся вперед, но воин с украшенным гребнем шлемом преградил ему путь и замахнулся двуручной булавой. Щит остановил удар. Свет и молния вспыхнули на черном щите. Воин с булавой пошатнулся. Ран толкнул щитом вперед и погрузил топор в шею воина. «Как ни крути, а у них есть зубы!» Проворчал Ран, прижимая щит, задрожавший от шквала взрывавшихся на его поверхности болтов. Сигизмунд встал рядом с Раном, старая боевая слаженность легко вернулась. Теперь их окружали имперские кулаки, образовав треугольник из прикрывавшихся щитов. «Пригнись!» – крикнул Ран, когда навершие крючковатого молота зацепилась за его щита, чтобы отпустить тот вниз. Сигизмунд приготовился, низко держа меч в здоровой руке. Ран на мгновение замер, а затем бросился вперед. Мышцы, доспехи и отточенные десятилетиями умения перетекли в движение. Щит высоко поднялся, выдернув зацепившийся за край молот. Сигизмунд нанес выпад под щитом сверху вниз. Он почувствовал, как клинок прошел сквозь броню и плоть и вытащил меч, прежде чем его вырвал бы вес мертвеца. В открывшемся разрыве он мельком увидел Борея и Оксиманда. Теперь Барея со всех сторон окружали сыны Хоруса, и доспехи первого лейтенанта покрывала кровь. «Запущена телепортационная последовательность», – произнес Ран. «Персифона будет в пределах досягаемости через 4 минуты. Думаешь, мы продержимся до тех пор?» И Гизмунд покачал головой. «Мы прорвемся к Барею», – крикнул он Ран. тормовой капитан громко рассмеялся. «Ты и в самом деле собрался умереть здесь, да? Дарей был прав, мы пришли за тобой, и ты все равно хочешь умереть от рук этих псов? Корабль кишит ублюдками!» «Наши клятвы посвящены этому моменту!» – крикнул Сигизмунд. «А наш долг! А наш долг этой войне!» – проревел Ран. «Мы не бросим его!» Ран посмотрел на него. По зеленым глазным линзам шлема было невозможно понять, о чем он думает. «Хорошо, как пожелаешь!» Он уперся в щит. «Вперед за мной!» Тина щитов бросилась вперед, врезавшись в шквал выстрелов и клинков. Один шаг, два шага. Мышцы и сервомоторы ревели, пока поглощали удары. Болтеры стреляли на ходу. «Открыться!» крикнул ран, и в стене щитов появилась вторая брешь. Сигизмунд снова увидел Борея. Тот лежал на палубе. Его броня и тело превратились в кровавое месиво. Оксимант победно возвышался над ним, повернув меч остреем вниз и опуская в последнем ударе. Меч Сигизмунда встретил этот удар. Цвет вспыхнул на краях коленков Оксимант отпрянул назад. Сигизмунд встал над бареем за стеной щитов. «Приготовиться к телепортационному извлечению!» Прокричал Ран Вокс. Но Сигизмунд не слушал его. Он сделал еще шаг. Глаза читали поднимавшуюся дугу меча Оксиманда, мышцы и клинок выровнялись. Больше ничего не было реальным, больше ничего не имело значения. Его истина была и всегда будет эхом этого момента, когда удар мечом подобен выдоху, подобен жизни. Его первый удар пришелся на руку Оксиманда с мечом и отрубил ее у запястья. За первым ударом последовал второй. Ни малейшей паузы, ни малейшей передышки брызнула кровь, когда острие и лезвие меча Сигизмунда прошли сквозь нагрудник. Кровь ярко вспыхнула на зеленой броне цвета штормового моря. Оксиманд пошатнулся, истекая кровью. Воздух вокруг них закричал. Цвет расширился и поглотил зрение. Сигизмунд поднял меч для смертельного удара. И мир исчез в ослепительном свете. Имперские кулаки оставили лакримаю клинкам врагов. Выжившие корабли устремились в пустоту и к далекому пятнышку, которое было солнцем. Большинство были повреждены, многие горели и некоторые умрут раньше, чем достигнут ожидавших их битв. На телепортационной палубе Персефоны Сигизмунд опустил меч, который поднял на другом корабле. Гром телепортационного разряда рассеивался и исчезал в воздухе. Вокруг него, испачканные кровью и сажей, стояли пришедшие за ним братья. Позади него на палубе неподвижно лежал Барий. Под ним росла лужа крови. «Апотекарий!» – закричал Ран. Сигизмунд молчал. а не менее в левой руке сменилось огнем в плоти. Он посмотрел вниз на свой меч, все еще прикованный цепью к другому запястью. А затем поднял его и коснулся плашмя своего лба.